Глава 4. На глубине метр двадцать стена чуть расширилась, начался фундаментный цоколь, ряд больших белокаменных блоков. Примыкающий к камню серый балласт сменила сухая черная земля с характерными фрагментами керамики, датирующей слой XV веком, временем начала строительства. Около башни, прямо под уходящей в землю трещиной, слой был разрушен строительной ямой, что было объяснимо — Трещину заделали цементом, понятно, в советское время. В противоположном от башни углу траншеи серый балласт сменил речной песок. Похоже, его привезли и сыпали в специально отрытую яму, которую потом завалили бульдозером. Культурный слой сохранился нетронутым только посередине раскопа, тот, что шел у подножия стены. Мальцов решил оставить башню, как самое интересное, но потом принялся копать в дальнем конце траншеи. В слое песка нашел водочную бутылку зеленого стекла и граненый 100-граммовый шкалик. Работяги отметили окончание работы. Действуя по принятой методике, начал очищать яму, оставив непотревожную середку траншеи рабочим. Слой следовало копать не спеша, перебирая его руками в поисках находок. Отвал нависал сверху, кидать через него землю стало невозможно — Мальцов начал углубляться уступами, заполняя песком отрытую часть, а потом выкидывал ее на поверхность и за два дня опустился еще на метр. Фундаментные камни обычно не отесывали, тщательно полируя боковины мокрым песком на полировочном круге. Строители никогда не делали лишнюю работу, а здесь странно было. Под соколем камни были отполированы так же, как и на уличной кладке, Похоже, он ошибся. Этот отрезок стены видел изначально дневной свет. Выходит, просто отрыл еще один, засыпный позднее кусок подножия. Но выступ вкладки — цоколь. Расширение снизу создавало площадку, на которой держалась вся многотонная громада стены. В земляном профиле траншеи песчаная подсыпка продолжалась, уходя вниз. Значит, во времена строительства тут было естественное понижение — Еще метр сорок, и начал прорисовываться край древнего оврага, засыпного песком. Траншея захватила лишь самый хвостик понижающегося грунт. Все встало на свои места когда показался материк, меловая известковая плита. В XV веке она покоилась под наросшим дерном, кладку стены, срезав дернину, положили прямо на плиту, лучшие опоры и придумать было трудно. Для подтверждения такого вывода пришлось продлить траншею еще на 4 метра, проследить, что понижение – начало оврага, а не вырытая позднее хозяйственной ямы. Три дня мальцов двигал отвал, снимал балласт, затем песчаную подсыпку и не зря старался. В известняковом массиве прямо под отесными камнями открылась широкая природная щель. Ее края были обработаны каменотесами, сознательно расширившими вход внутрь и выпившими для удобства две входные ступени. Расчищая их, он наткнулся на слой старой строительной извести. В ней попадались мелкие отесанные камни. 50 сантиметровая известковая прослойка лежала на погребенном дерне, понижающемся дне оврага. Постепенно он разобрался в наслоениях. Щель была заделана, скорее всего, в 15 веке при большом строительстве крепости — Но позднее, в советское время, вход открыли, а потом засыпали песком, выровняли площадку, скрыв проход в подземелье и уничтожив овраг. Двухметровая щель походила на сужавшаяся кверху тулово бутыли с наполовину отбитым горлышком. Песок и строительный мусор завалили проход лишь на полтора метра вглубь. Он вычистил коридор за день, подмел пол, выровненный каменотесами так, чтобы по нему было удобно ходить, 9 метров в толще породы, и нога ощутила край. Впереди зияла черная пустота. Дневной свет рассеивался у входа. Мальцов крикнул, эхо подхватило возглас, разложило его на гулки осколки, отраженные невидимыми стенами. Внутри начинался другой мир, веющий влажной прохладой. В карстовых пещерах всегда было много воды, проточивший в податливом известняке системы сообщающихся гротов, щелей и провалов. На пограничье света и тьмы Мальцов зажег спичку. Пламя качнулось, его потянуло внутрь. В открывшейся полости существовал свой подземный ток воздуха. О пещерах в крепости он никогда не слышал. Зато с детства знал расхожую легенду о подземном ходе, что проходил под рекой и заканчивался на другом берегу. Каждый приличный монастырь на Руси, и уж, конечно, крепости, строившиеся, чтобы выдержать долгую осаду, должны были, по мнению обывателей, иметь сложную систему спасительных подземных туннелей. Такие легенды придавали древним строениям вес и таинственность. Мальцов всегда иронически хмыкал, слушая подобные байки. И вот, похоже, нашел. Не подземный ход, конечно, но вход в естественную карстовую пещеру — Челью пользовались до строительства крепости. Кто-то же расширил вход и выровнял пол в туннеле. Спичка догорела, но он не зашел внутрь, закрыл проход куском толстой фанеры, оседлал велосипед и помчался в хозяйственный магазин. Купил две пачки стериновых свечей, два фонаря и два десятка батареек. День подходил к концу, пришлось отложить вылазку до утра. Никому не сказал о своем открытии, намереваясь сначала обследовать все самостоятельно. Специального опыта подземных путешествий у него не было. Как все мальчишки деревского, он лазил в каменоломне, но дальше третьего зала, из которого расходились штреки старых выработок, не ходил. В третьем зале, в 80 метрах от входа, Ребята, по заведенной традиции, распевали бутылку портвейна, пустив ее по кругу, усаживались в кружок, освещая высокие своды фонариками и заводили страшные истории о таинственном монахе, черной деве, одноглазой, обрубленных пальцах душителя, темных мертвецах и всякой подобной жути, от которой в детстве кровь стыла в жилах. Долго под землей не задерживались... Зато, выйдя на воздух, не скрывали счастья, дурачились и смеялись громко, не боясь, что подземельное эхо вызовет камнепад, как пугали их старшие пацаны. Вовсю продолжали корчить рожи, уже не казавшиеся страшными на свету. Здесь дрожащее пламя от к подбородку свечи не преображало их лица в маски чудовищных умертвий. Дальше и глубже по штрекам отваживались ходить только туристы-спелеологи, оснащенные строительными касками, шахтерскими фонариками, компасами, веревками и цветными мелками, которыми метили пройденный путь. Его никогда не тянуло в глубину, она не манила, пугала. И в третий-то зал мальцов спускался лишь дважды, чтобы не прослыть трусом в их лихой компании. Но теперь все изменилось. Чутье подсказывало, что пещера как-то связана со стеной, с самой крепостью. Если полость имеет ходы проточной водой, он не пойдет далеко. Важно было понять, почему замуровали вход в 15 веке, зачем в советское время его открыли и что так тщательно прятали от людей в послевоенных работах, о которых не сохранилось ни отчетов, ни воспоминаний очевидцев. Как исследователь-археолог, Мальцов был обязан изучить обжитое человеком пространство. Утром положил в рюкзачок термос со сладким чаем, компас, оба фонаря и упаковку свечей, спички и несколько толстых разноцветных маркеров. Отодвинул фанеру, который закрывал щель, написал на ней «Я внизу, Мальцов» и поставил щит так, чтобы надпись можно было прочитать сверху с отвала, Прошел в сером сумеречном свете, касаясь руками стены. Девятиметровый коридор, не включая фонарь, давая глазам время привыкнуть к смене освещения. Коридор закончился, и он шагнул внутрь подземного зала. Кожа на лице мгновенно отреагировала на смену температуры. По ней пробежали мурашки. Он явственно ощутил, как тело натолкнулось на невидимую, висящую в воздухе завесу. Осторожный шаг, и она разошлась в стороны, пропуская его внутрь, и вновь сомкнулась за спиной, отсекла как от верхнего света, так и от верхнего мира. Ощупывая подошвой каждый камешек под ногой, Мальцов сделал несколько шагов. От прикосновения к темноте стало не по себе. Он, наконец, включил мощный фонарь и стал водить фонарем направо и налево, ощупывая лучом расходящиеся от входа стены — Их специально оттесали, придав стене вертикаль. На камне остались четкие борозды, следы срубки, убравшей природные неровности известняка. Противоположная стена, нетронутая тронутая зубилом, пока-то поднималась вверх, создавая огромный свод, и смыкалась в вышине со стеной, сквозь которой он сюда попал. Желтый электрический луч метался туда-сюда, схватывая и обрисовывая основные линии и конструкцию, определяя геометрию зала. Пещера, как Мальцов уяснил, напоминала половину краюхи, мягкий, в которой аккуратно выяли мыши. Покатый свод в самой высшей точке достигал метров трех или чуть больше. Весь был разбит косыми трещинами, но нависающих в вышине, готовых оторваться блоков, он не заметил. Пол был чистый, без следов обвалов, весь в натеках спрессованной слежавшейся глины. Темно-коричневые плиты не вызывали опасения, залегшие давным-давно морщины породы добавляли спокойную суровость огромной полости, как добавляют суровости и уважения морщины на лице пожившего старика. Проточный водой зал казался прочным, сработанным на века, человек лишь попытался приспособить вечное место для своих нужд, но, похоже, смиренно отступил или просто отказался от него за ненадобностью. В скачущем свете фонаря капли, зависшие на воде, вспыхивали и пульсировали, как далекие огоньки. На мгновение почудилось, что он смотрит на звездное небо. В пещере жила глубокая, устоявшаяся тишина. Воздух был пропитан влагой, но никакого ветерка, даже слабого дуновения он не ощутил. Сделал глубокий вдох, задержал воздух в легких, насколько смог, будто хотел напиться им, Влажная чистота тут же освежила и взбодрила. И не смог сдержать восторга, испытал вдруг нечто схожее с благоговением, словно вступил в сакральное пространство, так необычно облекло и подчинило его тихое величие места, в котором он оказался. Сердце затрепетало от заполонившего радостного чувства, и померещилось, что нервная усталость и волнение стекли с него на землю, как старая омертвевшая кожа со змеи. Хотелось стоять так вечно, вслушиваясь в мерную капель, срывавшуюся в двух местах самой верхотуры. Тикающие звуки разбивающихся капель не разрушали, но окрашивали тишину, придавая ей особый оттенок отрешенности — рождая в душе сопричастность бесконечному и безначальному космическому времени, задуманному не для людей. Свод ронял капли воды, и она продолбила в плите полууглубления, эдакие импровизированные ванночки, как бы специально приготовленные для питья тем, кто пожелал бы затвориться в пещере, уйти из суетного мира. Две ванночки соединял узкий жолоб. Он продолжался и дальше, по покатому полу лишняя влага стекала в горизонтальную щель в стене. Такие щели спелеологи называли «шкурники». В узкие норы можно было протиснуться только ползком, обдирая и спину, и живот. Ход мог либо привести в новый зал, либо не пустить посетителя далеко. «Шкурник» служил водоотводом из большой пещеры — указывал на то, что открытая Мальцовым пещера могла быть частью подземного комплекса и, скорее всего, имела связь с каменными выработками в 9 километрах к северу, в которую он лазил в детстве. Но лезть в щель не было его задачей. Он продолжил осматривать пещеру и вскоре обнаружил на сводах следы копоти. Те, кто побывал здесь до него, пользовались явно не электрическим светом. Мальцов читал, что в подземных полостях бывают скопления углекислого газа. Следы факелов убедили, что такой опасности тут нет. Неподалеку от входа он нашел следы кострища, обложенного по кругу камнями, а рядом с ним сколоченную из горбуля лежанку с хорошо сохранившимся продавленным сеном. По обе стороны от входа, с отступом в 10 шагов, вплотную к стенам тянулись широкие стеллажи, сделанные из того же горбуля, что и лежанка. Полки стеллажей скрепили катанными советскими гвоздями, обыкновенной соткой. Вскоре он обнаружил обрывки промасленной ветоши, клочки упаковочной бумаги, а под нарами на земле разбитый патронный ящик. Мальцов пошел параллельно стеллажам и в самом дальнем углу пещеры набрел на россыпь патронов от трех линейки. Рядом валялся забытый топор, и брошенная в спешке гимнастерка из легкой хлопчат-бумажной ткани с аккуратно пришитым белым подворотничком. Малиновые петлицы с четырьмя эмалевыми красными треугольниками, называемые в просторечии пилой, и петличная эмблема в виде двух скрещенных винтовок на белом эмалевом кружке, указывали на то, что гимнастерку оставил старшина пехоты или погранвойск НКВД – то есть представитель младшего командного состава, которому, похоже, было поручено освободить хранившийся в пещере оружейный склад. Сразу же всплыли в памяти рассказы о военно-продовольственных запасах, заготовленных органами для партизан на случай подпольной борьбы на территории врага. Такой склад, а точнее следы от него он и нашел. Песок и бульдозер уничтожили все, как думалось, навек. Работы, понятно, проводили сотрудники НКВД, придававшие любой операции сверхсекретность, поэтому о пещере и не сохранилось воспоминаний современников. Первоначальное восхищение давно прошло. Изучая остатки с хрона, он порядком устал, а потому вылез на поверхность, расстелил на молодой травке около раскопа экспедиционный плащ, Улегся на него и подставил лицо пригревающему ласковому солнцу. Так легче думалось. Пимен Кальстов, основатель Деревского музея, рассказывал как-то, что в 30-е годы органы сперва положили глаз на крепость, собираясь устроить в ней пересыльный лагерь. Это было бы удобно, не в городе, зато совсем рядом, Но, видно, посчитав затраты, решили, что выгоднее и проще воспользоваться территорией лучше сохранившегося Борисоглебского монастыря. Пересылка просуществовала там какое-то время, а после войны монастырь превратился в колонию для малолеток, прожившую в крепких стенах до самого начала 90-х, когда монастырь окончательно отошел к церкви. Марк Штейфель, обмерявший крепость за два года до войны, О пещере не упомянул ни слова, скорее всего потому, что она была присыпана предусмотрительными органами, вспомнившими о ней в сорок первом, когда возникла необходимость. Разомлев на солнце, Мальцов не заметил, как уснул. Проснулся через четверть часа, перевернулся на живот, сорвал травинку и, жуя ее, принялся вспоминать свои ощущения от первых минут под землей. Нереальный мир отделяли от привычного всего-то девять шагов – сделанных в толще дикого известняка. Ему было хорошо тут и сейчас. Первое восхищение от сделанного открытия прошло, и он понял, что возвращаться назад пока не хочет. Он не замерз в пещере. Там внизу устоялся свой микроклимат, стабильный и неизменный, сохраняющий, например, цветы в вазе, мумифицирующие лепестки так, что они не осыпались, если к ним не прикасались специально. Знаменитое нетление мощей усопшей братья Псково-Печерского монастыря было напрямую связано со стабильным тепловлажностным режимом, существующим во многих карстовых пещерах. Мальцов не тронул ни одной находки, оставив все как есть. Их следует сфотографировать, описать, и лишь потом можно будет вынести артефакты на солнечный свет. Итак, вторичное использование пещеры он разгадал – Куда интереснее было то, как и зачем использовали пещеру в XV веке. Нужны были более детальные исследования. Ведь стесали же зачем-то одну из стен, вероятно, приспосабливая ее для житья, хранения какого-то товара. В дальнем углу, смотрящем на Никольскую башню, где он обнаружил гимнастерку, Мальцов заметил небольшую прямоугольную нишу в стене, тоже рукотворную. В луче фонаря он рассмотрел следы зубила на стенах. Ниша походила бы на специально устроенный ход — метр сорок в ширину, два в высоту, если бы не обрывалось как-то вдруг, словно нечто начали делать и по какой-то причине забросили. Это место он пометил в памяти, там следовало покопаться основательней. В пещеру надо было протянуть электрический провод — Развесить лампочки, что, увы, разрушит сложившуюся таинственность подземелья. Электриков мог привести в крепость только Николай. Пора звонить Бортникову решил Мальцов. Николай как-то признался ему, что Бортников собирает советскую эмблематику. Находка старшинской гимнастерки и партизанского схрона, безусловно, должна была бы ему понравиться.